«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Фанни Хёрст. ТВС. На живописном дне большого города не существует ни жилищной проблемы, ни проблемы вентиляции и освещения. Воры и мошенники, обитающие в гнилой атмосфере преступления, не лишены дневного света, хотя и проклинают его. Маленькие людишки, хорьки общества, чьи плотоядные глаза, созданные для темноты, разгуливают в сиянии Божьего солнца и дышат Божьим воздухом. Ярко накрашенные женщины, потягиваясь на широких кроватях, плотнее затягивают бархатные портьеры, чтобы прогнать утро. Игроки проклинают зарю. Но что происходит на подлинном дне большого города? Что с малышами, лишенными в сырых подвалах солнечного света и плачущими по нем? Что со стрелочником подземки, полуослепшим от мрака? С кочегаром в его дышащей пламенем могиле котельной небоскреба? Что с рабочими патогонных мастерских, живущими этажом ниже уровня тротуара, цвет лица которых напоминает мертвых китайцев. Что с населяющими сводчатые погреба продавщицами с шестидолларовым недельным заработком из шестимиллионных магазинов? Это подлинное дно большого города. Его бессолнечные улицы несут потоки настоящей крови. Крови детей плачущих напрасно крови из легких рабочих патагонных мастерских чей цвет лица напоминает мертвых китайцев крови с лица продавщиц с шестидоловым недельным заработком населяющих сводчатые подвалы саудджюк из складов торгового дома титаник не знала что пыль ткани со склада прилипает к легким и что воздух, которым она дышит, гибелен, как испарение гниющего болота. Иногда острая боль между лопатками пронизывала ее, но что из этого? Когда сердце молодо, оно смело, а Сара могла еще смеяться звонко и мелодично. В торговых складах общества «Титаник» смены года знаменовались только весенним и осенним открытием и полугодовыми распродажами. Однажды утром, когда сортировщик раскладывал по ящикам ночные рубашки с длинными рукавами и высокими воротничками и тиковым бельем заполнял пустые ящики из-под проданного муслина, Сара Джук укутала свои узкие плечи розовым вязовым жакетом и, дрожа от холода, улыбнулась. — Бррр! Никогда еще Октябрь не пробирал мою шкуру так, как теперь. Гетти Краков Ее сожительница и товарищ по работе пожала своими костлявыми плечами и засмеялась, но не звонкой трелью, а глухим голосом, постепенно замершим и оборвавшимся каким-то треском. Но ведь Гетти кракоу была на десять лет старше Сары Джук, а десять лет в сводчатых подвалах Титаника многое могут сделать, чтобы уничтожить в смехе его звонкость. Черт, ты так же забавно, как твои собственные похороны. Попробуй дальше идти таким полным ходом, как теперь, и в твоем календаре не останется уже другого октября. Это верно. Но утешь меня хоть немного, милая. Какова последняя мода в похоронах? Ты это узнаешь скорее моего, если, ах брось, Гед. Разве вчера я не была уже в постели в одиннадцать часов? Я, знаешь, не особая любительница высшей математики. Конечно, в одиннадцать. Мне даже пришлось сдвинуть тебя на твою сторону кровати. Вот как крепко ты спала. Не может девушка еженощно шататься по дансингам и балам, восемь часов работать, не присаживаясь, бросать свои обеденные деньги на ветер и не поплатиться за все это. Слишком много видела я разбивающихся голубоглазых кукол, как ты. Я... «Аминь!» — Сарджук закатила свои голубые глаза. Они полны были золотых искорок, как будто в них сияли звезды, и ее губы всегда дрожали, готовые к смеху. «В этом нет ничего забавного, Сара. Ох, Гет, ты точь-в-точь точь сова! Мне-то что, не мне ж ты могилу роешь? Ох, Гет, у меня нет ни твоего кукольного лица, ни твоих кукольных манер» в обращении с мальчишками, но у меня достаточно ума, чтобы вести порядочную жизнь. По-моему, Гетта довольно хорошенькая. О, я тоже могла бы наряжаться в тряпке и шляться с кем-нибудь из этой банды головорезов, если бы не знала твердо, что это ни к чему не ведет. Неужто ты думаешь, что когда-нибудь я пригласила бы жить к себе в комнату такую веселую пташку, как ты, если бы не видела, что ты худеешь с каждым днем? и становишься белой, как полотно, как это было и с моей сестренкой Лизи. Разве я не порчу зубы этой укрепляющей дрянью по твоему совету, Гет? Разве нет? Я знаю, ты была ко мне добра и всякое такое. Ты, видимо, не бросишь эти дела, пока кто-нибудь не шепнет ТВС в твои розовые ушки, и, может быть, эти три буквы вернут тебе рассудок. ТВС? Да, ТВС. Кто это такой? Бух ты мой! Ту беркулез, как пишут на выставках и в газетах. Еще иначе он пишется так легкие. Поняла, что такое ТВС? Ту беркулез. Сардычук прижал руку к маленькой груди. Ту беркулез. Где ты? Ты ведь не — Конечно, нет. Этого я не говорю, но я хочу тебя немного пугнуть. — Этого я не говорю, но девчонка, вечно простуженная, как ты, которая полночи бегает и плохо питается, может подружиться с чем угодно, начиная с кори и кончая ТВС. Еще раз звездочки появились в глазах Сарджук, и губы сложились в улыбку. Она смочила указательным пальцем, Желтый завиток волос, ласкающий ее щеку. «Право тебе выписать страшные передовые для вечерней газеты!» Гетти Кралкоу провела рукой по своим неопределенного цвета волосам и отпустила подошедшей покупательнице фланелевую кофточку. «Мне не удается тебя напугать, пока он все еще у тебя в голове!» «Ах ты!» Опять он начал свой танец. Краска залила все лицо мисс Дюк, и она вытянула голову, напряженно слушая звуки игривого мотива. Вот глупый! Честное слово, ну разве он не глуп? Он сказал, что утром сыграет это для меня первой вещью. Мы так хорошо танцуем ее вместе и всякое такое. О, я думал, он забудет. «Ну, разве не глупо вспомнить обо мне?» Она покраснела еще сильней. «Глупый — это не то слово для него, с его квадратным мальчишеским лицом и прилизанными волосами, и оставь его в покое, Гетти Краку. Какое тебе дело до того, что я никакого? За исключением того, что я всегда считала октябрь несчастливым для себя месяцем, потому что как раз год назад...» Он перетащился со своей пустой музыкой в этот дом. Честное слово, мне, я думаю, придется купить затычки для ушей. Мне неприятно тебе говорить, насколько малой любовью пользуется у меня музыка. Тебе и на гребешке это не сыграть, не то, что играть на пианино, как мой Чарли. Если бы у меня было так мало мозгов, как у некоторых, то я, честное слово, купил бы себе хоть немного бараньих. Сара Джук, не стыдно ли тебе? «Я порядочная девушка, и никто не смеет бросить тень на... на...» Слезы послышались в ее голосе, и сильный кашель оборвал фразу. Она отвернула голову так, что видно было трепетание ее губ и попытки подавить рыдания. «Я... я порядочная девушка». «О, Сара, разве я этого не знаю? В этом-то ведь и все дело». Разве я этого не знаю? Если бы ты не была порядочной девушкой, разве я беспокоилась бы? Я порядочная девушка. Ведь именно из-за твоего здоровья, Сара, я и кипячусь. Ты становишься бледной и худой, как привидение, и уже месяц, как ты кашляешь. И никогда не пробудешь хоть вечер дома, чтобы принять горячую ванну для ног и положить на грудь горчичник. Разве я не пью железо? которые портит мои зубы. Моя сестренка Лизи начала с того же самого Сара. В этом самом складе. Никогда здесь не было более хорошенькой девушки, чем она. Спроси любую из давних служащих. Такая же, как ты. И по взглядам, и по всему. Так же полна была жизнь. Так же начала и она, Сара. Она не желала выезжать по воскресеньям за город или гулять вечером со мной, чтобы дать легким подышать свежим воздухом. Она жила только танцевальными залами, Сара. Она, она, да, да, разве я тебе не рассказывал о ней без конца? Разве не говорила? Тш-ш-ш, не плачь, кет. Да, да, я знаю. Она была славным малышом. Все старые служащие говорят это. Ш -ш -ш. В ту ночь, когда она умерла, я тоже умерла. Я, милый Тиш, я не плачу, только. Только я не могу не вспоминать. Послушай, это Чарли играет новую штучку. Прочь до саду. Право, в ней есть что-то хватающее за душу. Там-там-там-тип-там-там. Там, там, там, там. Нечто вроде куикстепа. Не правда ли? Как этот мальчишка здорово орудует. Погляди-ка, они расхватывают теперь за 74 цента оставшиеся с прошлого года полосатые жилеты, которые мы продавали по 49 центов. Смотри, как эта толпа дерется из-за них. Там-там-там-там-ти-там. Дневной шум врывался внутрь. Сперва слабо, но чем ближе к полдню, тем чаще и сильнее прорывался он через многочисленные двери и щели. Его усиливал звук беспрерывно передвигаемых ящиков, он устремлялся вверх и вниз по лестницам раздавались громкие голоса, стремившиеся покрыть шум улицы, шарканьем ног, сильный нестройный гомон, неописуемый грохот человеческого муравейника, грохот, похожий на гул мерно приближающейся армии. И поверх всего этого настойчивый, как охотничий рожок, достигающий самых темных углов склада, касаясь леденцов и железных товаров, человеческих волос и разложенных тканей, тонкий голос пианино. Веселый, торжествующий. В пять часов красноватая полоска дневного света над выходной дверью стала пепельной, точно ее завесили серой тканью. Девушки, испытывавшие острые боли во всем теле, собирали все силы для последнего часа. Покупательницы со сбившимися набок платками, не выпуская из рук туго набитых корзинах, рылись по ящикам, разбирая остатки. Простоволосые изможденные женщины, несшие на руках детей, дрались из-за фабричных остатков. Сара Джук переминалась с ноги на ногу, стараясь ослабить напряжение в своих членах. Ее руки стали горячими и сухими, как фланель а щеки розовыми, очень розовыми. В шесть часов Гетти Кракову развязала свой черный альпаговый передник, приколола к волосам слегка набок шляпку, неописуемую как птичье гнездо, и скользнула в теплый серый жакет. Готова, Сара? Да, Гет? Но ее голос звучал слабо, как будто издалека. — Я думаю, смастерить нам вечером рагу с тем луком, который остался после отъезда Летти. Баранье рагу и бульон для тебя, Сара. — Да, Гет. Сара глядела на боковую дверь и, даже прикалывая свою вельветовую квакерскую шляпу, делающую лицо слишком задорным, и выпуская на лоб несколько аккуратных завитков, по-прежнему не отрывала глаз от этой двери и уже с видимой неохотой скользнула в рукава своей шелковой кофточки без подкладки. Она колебалась. — Пошли, сэр. — Погоди, пожалуйста. Моя... моя шляпа плохо сидит. — Пойдем, будет тебе охарашиваться. Мои... мои перчатки, я... я их позабыла. — Ты... ты можешь пока выходить, гет И она скрылась за конторкой. Мисс Кракоу фыркнула с таким огненным презрением что, казалось, языки пламени вырывались из ее уст. Торчи, что ты ждешь его прихода, так ведь? Подумаешь, будет он себя утруждать, бегать за мужчиной, тем более за таким, как он, за рыжеволосой маленькой крысой с квадратной рожей. Никого я не жду. Думаю, что я имею право искать свои перчатки. Я, я полагаю, я имею это право. Но малиновый румянец смущения Залил ее лицо. «Нет, ты не ждешь!» «Нет, нет, ты не ждешь!» Передразнивала мисс кракоу И голос ее стал похожим на шорох Опавших осенних листьев под ногами. «Ладно, тогда, если ты его не ждешь, Осмелюсь тебе предложить вместе и сейчас же Идти домой, как это полагается. Я... Ты пока иди. Мне ему надо кое-что сказать». Я полагаю, я сама себе хозяин. Мне ему надо кое-что сказать. Мисс Кракоу взяла под мышку свою сильно изношенную сумочку и застегнула черные нитиные перчатки. Пф! Какой толк тратить здесь слова? Она скользнула в толпу, выходившую в дверь, и была вынесена поглотившим ее людским потоком улочки в стремнину большого города цветком была она в этой стремнении но краски ее лица исчезли под сводами не знавшими солнечного света лепестки ее юности сорвало вихрем и разбросало по грязным углам городских улиц сарод вздохнула полной грудью и под дешевенькой претенциозной кружевной блузочкой ее сердечко так же вспыхнувшее как краска на щеках и звезды в глазах, стала выбивать несуразную дробь. И как она не старалась ее удержать, улыбка задрожала на ее губах. — Алло, Чарли! — Алло, прелесть! И, перекинувшись через бельевой прилавок и загнувшись, как буква «С», застыл мистер Чарли Чеп, ловкий, пахнувший мылом, тонкий, Сатир из сатиров. Модель из мелочной лавки. — Алло, прелесть! Как живешь, Чарли? Дай пожать твою маленькую ручку. Она вложила свою дрожащую руку в его. — Чарли? — голос ее звучал тихо. — Ты огорчена, моя прелесть. — Целый день ты не появлялся. — Не мог, прелесть. Ты разве не слышала новую вещицу, которую я сыграл для тебя утром? Она здорово шикарна, Чарли, все девочки напивают ее, но и играешь ты тоже, как молния. Надо было мне черкнуть тебе записку, прелесть. Ну, теперь прочь досаду, а, королевна? Он наклонился ближе, и поверх его высокого узкого воротничка слабая краска появилась на болезненно-желтом лице, и его длинные белые зубы и гладко причесанные волосы заблестели под лучами дугового фонаря. А? «Королевна! Мне сейчас идти надо, Чарли. Гетти ждет меня дома». Она попыталась проскочить мимо и скользнуть в поток за дверьми магазина, но сделала это так неуверенно, что выдала себя. «Мне... мне идти надо, Чарли». Он рассмеялся, нахлобучил свою шляпу слегка на бекрень и подхватил ее под руку. «Забудь!» — Но я заставил тебя волноваться, сестренка, верно? Думала, что я забуду насчет сегодняшнего вечера? Думала ведь? Не хватило смелости сбегать наверх, а я прямо как на смех забыл. — Откуда мне было знать, Чарли? Ты целый день не являешься и всякое такое. Я подумала, что, может быть, твой приятель не дал тебе обещанных билетов? — Не дал? — На, взгляни, дал он или нет. Он вытащил из жилетного кармана. Квадратный розовый листок, и при чтении написанного в нем внезапная нежность появилась в его голосе. Т. В. Зимний бал маскарад. Ужин. Бесплатный гардероб. Допускаются дженти и леди. Пятьдесят центов. О, Чарль, а я в таком виде, в старой блузке и всякое такое, я не знала, что ужин там тоже будет. — Ясно. Спешим, прелесть, и мы поймаем трамвай туда. Нам надо туда попасть, пока железо еще горячо. Она крепко ухватилась за его руку, и они начали стремительно лавировать в уличном водовороте. То и дело она поправляла рукой сбившуюся вельветовую квакерскую шляпу и разлохматившиеся завитки. Раз или два она закашляла с таким глухим звуком, как если бы вытаскивали цепь из глубокого колодца. «Черт, держи пари, что там будет давка!» «Ясно, там компания, слава богу, живая!» Они были уже в качающемся, мчащемся, подпрыгивающем трамвае, стиснутые нос к носу, глаз к глазу, зуб к зубу, взбешенным Нью-Йорком, несущимся по домам. Вокруг тоненькой талии Сара Джук покоилась спасительная рука Чарли Чебба. При каждом крене вагона Они безудержно хохотали, когда кашель не мешал ей в этом. Черт, дальше, по-моему, некуда. Удивительно, что они не открывают ни одного окна в этом вагоне. Ни в коем случае. Ты что хочешь сделать? Парня заморозить? Ее глаза выдавали ее. В прежнее время я тебя и могла бы заморозить, Чарли. Честное слово. Ты от меня замораживаешь все время. Ты тот, кто заставляет меня... Постоянно думать и передумывать о том, что представляют собой наши отношения. Внезапный толчок, и он подхватил падавшую спутницу. Пошли, прелесть, это наша остановка. Там ты кашлять перестань. Это не бал для ТВС, куда мы идем. Не бал для чего? Пошли скорей. Смотри, там уже толпа стоит. Это не бал для чего, ты сказал Чарли. Но их уже толкали, почти сбиваю с ног в то время как они пробирались к огромному освещенному подъезду здания. Толчки, давка, столпотворение усиливались. «Через пять минут я тебя встречу внутри, малышка. Выбери красное домино. Красный — мой цвет». «Ладно, на моем запомни черные помпоны. Пять минут, Чарли, пять минут!» Главный зал, огромный как арсенал, Душный, как гробница, кишел танцующими. После ужина Пьеретта в красном сатине, извивающейся, поблескивавшие зубами из-под пикантной полумаски, поклоном приветствовала сатинового Пьеро с чувственно тонким лицом сатира, с улыбкой, загадочной, как разрезы глаз на маске. Черт возьми, Чарли, в этом красном костюме и с насмешливой улыбкой Ты похож на дьявола, а ты сейчас выглядишь точно маленькая красная вишенка. И они умчались в водоворот танцующих, сжавших их со всех сторон и подвигались со всей колыхавшейся толпой. Один раз она в полуобмороке упала на его плечо. Нельзя ли выбраться куда-нибудь наверх, Чарли, где был бы воздух? Такая давка и ни одного открытого окна. Господи, ну и жара! «Давай выберемся наружу, где прохладней». «Опять то же самое. Неудивительно, что ты простужен. Всегда тебе воздух нужен. Начнем прелесть». «Внимание, я тебе покажу па, которым я девчонок свару с ума». «Раз, два, три, наклон. Раз, два, три, наклон. Уф!» «Господи, ну и давка же! Раз, два, три. Я задохнусь, Чарли, Довольно, Чарли, ты не должен так меня сжимать. Пока... пока не сделал еще предложение». «Мы не помолвлены ведь еще, правда, Чарли?» «О, не все ли равно? Вы, девчонки, можете человека замучить!» «Это... это большая разница, Чарли!» Опять начинается чувствительный разговор. «Ну ладно, больше я тебя никогда не буду сжимать, скряга!» Ешак сразу стал менее эластичным, и она тяжело оперлась на его руку. «Я... я никогда не говорила, что нельзя, Чарли!» «Чего ты сразу вспыхнул, как порох? Я только сказал, что нельзя, пока мы не помолвлены!» Он прорезал толпу, умело ведя девушку. «Скряга, скряга! Я знаю других, не таких скупых, как ты!» «Чарли! Что? О, мне стыдно сказать это! Слышишь, они играют новую прочь досаду! Живей! Не заставляй себя волочить, малышка!» Неожиданно они оказались в центре движущейся массы, стиснутые, как если бы целая армия осадила их. Она кашлянула и, стараясь удержаться, снова кашлянула. Чарли, я, честное слово, я, я упаду, я, я не могу стоять здесь, сдавленный со всех сторон. Она приникла к нему без кровинки в лице, и толпа черных, розовых и красных домино и гномов. Закружилась в бешеном вихре Их давили, толкали Обрушивались на них волной Внимание, прелесть! Не сдавайся сейчас! Они нас вытолкнут из круга Но тебе нет сил Внимание, крепись! Черт, осторожно! Даме дурно! Осторожно! Есть! Есть! Теперь посиди минуту И получи свой воздух Они оказались возле маленького складного стула спрятанного под балконом, и она, совершенно белая, упала на него. «Мне надо отсюда выбраться, Чарли, мне надо выбраться на воздух, я чувствую, что задохнусь здесь, это все старый кашель не дает мне дышать». В фойе она немного пришла в себя и с благодарностью выпила принесенную им воду, но краска все еще не появлялась на ее лице, и мучительный кашель Не оставлял я ее. «Я думаю, мне лучше пойти домой, Чарли». «О, брось! Ты не первая девочка, которую я вижу в таком положении». «Посиди здесь минуту, отдохни, и все будет в порядке. Великий Скотт! А я-то пришел сюда танцевать». Она встала, чувствуя еще некоторую неустойчивость, но улыбаясь. «Пустяки! Кто говорит, что я не смогу? Вот это похоже на дело». Они снова пошли туда, где гремела музыка, но, как она ни старалась, кашель, дурнота и жара сделали свое, и к концу танца она незаметно лишилась чувств и поникла на его плече. Сознание стало к ней возвращаться не сразу, волнами. Она увидела себя на полу в Голова ее лежала на смятой юбке розового домино, «Вот так, милочка. Ваш кавалер ждет снаружи, чтобы отвезти вас домой». «Я? Я? Со мной все в порядке?» «Ну, конечно, да. Это все жара сделала. Давайте я помогу вам снять домино». «Это все же сделала жара. Вот теперь все в порядке. Мне надо возвращаться к танцу. Вы упали прямо перед ним. Я видел, как вы лишились чувств». «Ну, и я до предела дошла». — Давайте я помогу вам надеть пальто. Он вас там ждет. Фе Сараджук, смущенная, увидела Чарли Чебба. — Я испортила все, правда? — Я полагаю, ты этому не могла помочь. Все в порядке? — Да, Чарли. Она облегченно вздохнула, выйдя на улицу, и просунула свою маленькую ручку под его локоть. — О, сейчас я себя хорошо чувствую. Идем вот трамвай. — Давай пойдем по шестому авеню, Чарли. Так приятно подышать свежим воздухом. — Хорошо. — Ты ведь не огорчен, Чарли, правда? — Там ведь все-таки такая давка была. — Я не огорчен. — Это все сделала жара. — Ага. — Господи, как славно на улице, не правда ли? Звезды и, и тишина, и... и всякое такое. Послушать только эту оранжерейную болтовню. — Глупый. Она высвободила свою руку и остановилась с застенчивым выражением на лице. Он воспрянул духом. — Та настоящая любящая штучка, когда хочешь быть такой. Они засмеялись вместе. Перед зеркальными стеклами витрины огромного мебельного магазина, целого города мебели, они остановились и стали рассматривать мебель, продающуюся в рассрочку. За сорок девять долларов Полная обстановка. Гостиная, кабинет и спальня для счастливого гнездышка. На витрине была устроена целая комната, дубовые с позолотой панели, яркий огонь, весело шумящий за решеткой камелька, лампа, обдающая красным светом все окружающие предметы. С камина гипсовый купидон пускать стрелу. И, наконец, два существа, блаженствующие супруги, Довольный, улыбающийся в своих качалках. На полу их ребенок, складывающий кубики. Это завершало картину. Черт возьми, уютно, как клопу в ковре. Взгляни, что там сказано. Выберите девушку, остальное сделаем мы. Не дурная реклама, не правда ли? Я-то девушку уже достал, а? О, посмотри на папашу, на туфли и всякое такое а мальчуган взгляни ка на него но ну не прелесть ли он поезд подземной дороги прогремел над их головами и поглотил ее слова но улыбка мерцавшая на ее лице говорила о том же и рука ее снова проскользнула в его руку возле каждой витрины они останавливались но впечатление от первой не оставляло ее они купили у уличного продавца жареных каштанов городских предвестников осени и шли, оставляя за собой шелуху. Они пили пенившуюся розовым содовую с клубничным сиропом. Она совершенно жила. Состояние его духа также нельзя было назвать мрачным. Мне хорошенькая принцесса так нравится, что не приходится огорчаться суматохой сегодняшнего вечера. Хорошо, что билет ничего мне не стоил. Разве? «Погляди! Не как там выставка?» Они остановились перед ярко освещенной витриной, и он тщательно прочел. «Туберкулезная выставка! Вход свободный. Здесь граждане могут поучиться тому, как предупреждать чехотку». о Она сжала его руку. «Э, пойдем дальше, прелесть! Ничего, кроме кучи ТВС!» «Давай, давай зайдем. Смотри, вход свободный. Как она вся освещена и всякое такое. И посмотри картинки. И все». «Послушай, недостаточно ли я уже обалдел, чтобы тащить меня еще сюда? Бесплатно. Держу пари, они сдерут за что-нибудь с тебя, прежде чем оттуда выберешься». «Зайдем, Чарли. Я никогда еще не была в таком месте». «О, они тут по всему городу имеются». Он ворча последовал за ней внутрь, и с болезненным интересом они разглядывали развешанные по стенам снимки изнуренных жертв белой чумы в различных ее стадиях. Ох, какой ужас, какой ужас, прочти там о симптомах, начинается почти с пустяков, ночной пот и потери веса, и кашель, и, о, посмотри маленькие ребятишки тоненькие как спички посмотри какой несчастный мальчуган смотри здесь сказано что это случилось с ним из за спанья в грязной комнате без окон у какой старик потворство своим прихотям и невоздержанность посмотри на девочку с табачной фабрики о как это ужасно грязные мастерские и лавки сказаны здесь Грязные салоны и дансинги. Слабые легкие не могут в них долго выдержать. Уйдем отсюда. О, посмотри, какая она хорошенькая на первой картинке, и посмотри на нее в этой. Ничего, кроме костей на подставке. О, ужас! Пойдем. Бодрость духа весьма необходима, сказано здесь. Чахотки можно противостоять, и легкие излечиваются. Бодрость духа. — Пойдем, выберемся из этой ямы. Ну и ночка. Прямо для похорон. Она в волнении ухватилась за его рукав, нечаянно ущипнув при этом руку. Он рванулся к выходу почти рассерженный. — Пойдем, говорю тебе. — Хорошо. Они направились к выходу. Узкие ряды экспонатов остались позади. Лица их выражали испуг. Они умолкли. В дальнем конце комнаты еще виднелись диаграммы с красными колонками, тянувшиеся во всю длину стены. Прерывающимся от волнений голосом она прочла. Первое. десять тысяч человек умерло от туберкулеза в прошлом году в городе Нью-Йорке. Второе. двести тысяч человек умерло от туберкулеза в прошлом году в Соединенных Штатах. Третье. Отчеты Департамента здравоохранения показывают, что в городе Нью-Йорке живет 31 631 больной туберкулезом. Четвертое. Каждые три минуты в Соединенных Штатах кто-нибудь умирает от чахотки. О, Чарли! Это ужасно! У выхода, сидевший за конторкой, молодой человек такой розовый, будто сильнейший ветер разрумянил его раздавала выходящим посетителям какие-то брошюрки. Людей было мало. У всех необыкновенное выражение лица. Кто насторожен, кто улыбается, кто напуган. — Идем, спешим отсюда, прелесть. Мои легкие уже начинают болеть. Они спешили мимо людей, обступивших конторку, но молодой человек с чистой розовой кожей протянул какую-то книжку через головы группы посетителей. «Не возьмете ли, барышня?» Саруджук выпрямилась, каждый нерв ее натянулся, как струна, глаза ее встретились с ясными глазами молодого человека. Как автомат последовала она за Чарли Чебом на улицу, ноги ее так дрожали, что она еле могла стоять. «Надо же было ему протянуть, это тебе прелесть! Этот парень из легочной лавки сам опешил!» Мне-то он, небось, никакой литературы не предложил. Ну, да это просто случайность. Мне теперь домой пора, Чарли. Только ведь десять часов. Лучше я пойду, Чарли. Завтра же не воскресный день. У крыльца ее дома они остановились. Медового цвета луна ярко освещала длинный ряд жалких облезлых домов. Тень большого жестяного ведра, лежавшая на ступенях, Приняла в ее разгоряченном воображении форму распростертого человеческого тела. «Чарли — Чарли! Она стиснула его руку. — Кого-то испугалась, прелесть? — О, Чарли, я, я себя сегодня вечером чувствую прямо калекой. — Еще бы! посещение такого морга достаточно, чтобы у кого угодно голова пошла кругом. Она крепко сжимала в руке брошюрку. — Ты на меня не сердишься, Чарли? он ласково погладил ее руку и она почувствовала что слезы навертываются у нее на глаза. я чувствую себя сегодня вечером такой глупой чарли ты славный малыш в тени он ее поцеловал чарли ты ты не должен пока мы не помолвлены, но она не нашла в себе силы чтобы разомкнуть его объятия. чарли ты не должен Большой ребёнок, вот ты кто прелесть, большой ребёнок. О, Чарли, и чтобы показать тебе, что я тебя люблю, я думаю, на этом закончить наш вечер, настоящий субботний вечер. Да, не забудь, что в воскресенье в два часа пополудни мы в крисси Холл, В два часа. В два часа. Прекрасно. О, Чарли, я, что моя прелесть. О, ничего, только я, я сегодня вечером была глупой. Ее рука, белая в свете луны и легкая, как перышко, покоилась на его руке. Он снова поцеловал ее палящими губами. «Покойной ночи, прелесть!» «Покойной ночи, Чарли!» Затем наверх, на четвертый этаж, через пыльные коридоры, мимо закрытых дверей, китайские ручки которых виднелись во мраке, в самый конец последнего коридора, затем на цыпочках в длинную узкую комнату, в окно которой струился лунный свет. Одежда лежала живописно разбросанной, женская кофта бессильно свисла со спинки стула, пара ботинок стояла возле кровати, они поставлены, как при ходьбе, вид у них усталый, истоптанные искривленные каблуки, ободранные носки а на кровати, ближе к стене, горбом вырисовывались очертания человеческой фигуры. Свет лампы падал на затылок спящий, жидкие седоватые волосы разметались по подушке. Осторожными движениями, чтобы не произвести случайного шума, Сараджук Джук разделась, повесила свою одежду на второй стул, стоявший в комнате, и ощупью стала пробираться освещенные струей лунного света в кровати. Она похожа была на Сибиллу, в рубахе не спадавшей прямыми складками до пола, с волосами рассыпавшимися по плечам. Голые ноги ее дрожали на холодной циновке. Затем она скользнула в постель, слегка приподняв одеяло. На камине громко тикал будильник. Целый час. Пролежала она. Один раз кашель напал на нее, но, быстро уткнувшись в подушку, она его заглушила. Прошло два часа. Она выскользнула из-под одеяла и подошла к комоду. Брошюрка лежала брошенной поверх перчаток, она поднесла ее к окну. Вся дрожа, вструящейся длинными складками ночной рубашки, она начала читать. Затем снова, стоя там у окна, освещенной луной, она вздрогнула так, что колени ее подкосились. Через некоторое время она медленно, без малейшего скрипа, подняла окно, и поток холодного воздуха ворвался внутрь, обдал ее и всю комнату, прежде чем она еще достигла постели. «Гетти Кракоу. Беспокойно двинула головой на своей подушке. Она боролась со сладким сном, но внезапное движение воздуха быстро разбудило ее и выгнало все тепло из складок постели. Она повернулась и приоткрыла глаза. — Бог ты мой, Сар, ты с ума сошла? Закрой окно! Ты что, хочешь нас заморозить? При ее кашле открывает окно. Опусти его! Опусти его сейчас же! Сара Встала и, захлопнувши окно, скользнула обратно в холодную постель. У нее зуб на зуб не попадал. Через некоторое время она спала, но уже спокойно, с открытым ртом, лицом кверху. Прошло некоторое время, она сразу проснулась в сильном кашле. Ворот рубашки был влажен от холодной испарины, покрывавшей ее шею. О! «Ох, Гетти! Ох, ох!» Она зарылась в свою подушку, чтобы ослабить дрожь, охватившую ее. Луна зашла за тучи, и мрак, союзник страха, окутал все. Вместе со страхом, постигающим тех молодых, кто не знает, что могила полна покоя, со страхом старческой смерти со стороны жизнерадостного существа, страхом, сопровождающим холодную агонию, которая приходит в ночные часы, когда жизнь прошедшего дня кажется сном, а действительность приходит только как кашель. Глубоко зарывшись в подушку, Сара Джук, покрываясь ночной испариной, тряслась в лихорадке. Сонная Гетти Краков повернула голову на своей подушке, но сознание было еще слишком слабо, чтобы соображать. — Сара! В чем дело, Сара? — В чем дело? — усталой рукой потянулась она к подруге, но сознание ее было еще настолько слабым, что рука не достигла цели и бессильно упала на одеяло. — В чем дело, родная? «Ни — Ничего. В ночные часы полотенце, переброшенное через спинку кровати, кажется гориллой, присевшей для прыжка. Ветка дерева, постукивающая за окном, Манящей кистью руки. В ночные часы страх — Это пантера, вскочившая на грудь И схватившая вас за горло. Но глаза пантеры не выносят дневного света, И на заре она уменьшается до размеров кошки. Ужасные ночные видения с рассветом исчезают. Утренняя звезда бледнеет, становится желто-восковой. И к с дневным светом вернулось мужество. И в склады и магазины «Титаника» вместе с утром ворвался и ее смех. Когда же пришел час обеденного перерыва, она скользнула в свой жакет мимо докучливой гетти Кракову и вон в залитый солнцем людской поток на шестой авеню. Прошла один квартал. Два. Три. Внезапная остановка перед узенькой витриной, щедро украшенной завлекательными плакатами с красным крестом, сияющим над входом. И Сара Джук, сердечко которой сжималось от страха, поколебавшись, вошла. Тот же жиденький ряд посетителей, то останавливающихся, то медленно бредущих дальше. Вереница ужасных лиц в галерее ужасов. У первой конторки гладко прилизанный юноша в роговых очках, качаясь на стуле, читал розовый листок. Немного дальше молодой человек с кожей розовой, как если бы ее обветрило, раскладывал на своей конторке брошюрки и листовки, которые образовывали высокие ровные кипы. Сарджук снова и снова обходила галерею. Дважды прочла она напечатанные дюймовой ширины буквами симптомы болезни. Сердце ее сжималось, как если бы смерть непосредственно грозила ей, и глаза ее переполнились слезами. Один раз, когда она проходила мимо второй конторки, молодой человек приостановил раскладывание и оглядел ее приветливым узнающим взором. Алло, сказал он. Вы снова? Да. Голос ее похож был на тонкий крик перепелки. «Вам, должно быть, понравилась наша картинная галерея, да?» «О!» — она ухватилась за край его конторки. Слезы готовы были брызнуть из ее глаз. «Да?» «Да, мне, мне она понравилась. Я хочу купить ее для своей яхты». Последние слова... Сказанные с горькой усмешкой, она сказала таким сдавленным голосом, что он страшно покраснел. — Я только дурачился, мисс. У вас-то ведь этой напасти нет? — Правда ведь? — Напасти? — Да, заразы. Вы ведь не думаете, что уже наглотались зародышей, не так ли? — Я... — Я не знаю. — Полноть. Сюда кучами ходят такие, которые больше напуганы, чем заражены, мисс. Никогда не пугайтесь, прежде чем вас не осмотрели. Все, чем вы больны, это насморк. Вот, насморк. И он засмеялся, чтобы подтвердить этим свои слова. У меня все те штуки, что написаны на красном листочке. Я вам говорю, у меня, у меня они все. Ночной пот все такое, у, у меня они все есть. Конечно, они у вас имеются, мисс, но это ничего большего не означает чем то, что оно означает. У меня они все есть, я вам говорю. Теряете вес? Пощупайте. Он пропустил за пояс два пальца. Такс. Вы доктор? Он проделал великолепный жест. По профессии нет, мисс. Я только главный клерк, и мою здесь бутылки, но А где доктор? Это он там что-то читает. К нему можно подойти? Я, может быть, я только напугана. Именно так, маленькая мисс. Я это видел по вас вчера вечером, когда вы с э, моим, моим другом, с вашим другом были здесь. Тысячи людей приходят сюда с этим испугом, и большинство из них имеют к тому причины. Но вас я отметил из всей шатии. Смешно прямо, но я сразу отметил вас. Такая хорошенькая штучка. Простите меня за такие слова. Такая хорошенькая штучка, как она, — сказал я себе, — и держу пари, что у нее нет никого, кто бы за ней смотрел. Честное слово? Ага. Это хотя и не в моей натуре, но когда я вас вчера вечером увидел, смешно прямо, но когда я увидел вас, вы меня точно по глазам хлестнули. И знаете, вся эта шатя кругом, и я говорю себе, черт, какая хорошенькая девочка, испуганная, как газель, и такая хорошенькая, и... «Вообще некому направлять ее должным образом». «О, вы видели меня?» «Ясно. Не я разве протянул вам брошюрку. На вас была эта самая шикарная маленькая шапочка и жакетка». «А что поговорить с этим доктором? Там будет что-нибудь стоить?» «Бросьте, что вы. Подойдите прямо к нему, и он даст вам записку в клинику Виктории». — Я их там всех знаю. Они вас как следует осмотрят, маленькая мисс, и последят за вами. О, не пугайтесь, особенного у вас ничего нет. Какой-нибудь пустяковое пятнышко не больше. Этот кашель к легким не имеет отношения. Бегите в клинику. — Мне сейчас надо возвращаться в магазин. — Тогда после лавки. — Открыто? — Ясно. Старый доктор Штраус и после пяти там. «Если я не слишком заработаюсь, то сам ухожу в шесть. Я вас могу потом встретить, и мы можем обсудить то, что он вам скажет, если я только не слишком заработаюсь. Я блейни моя фамилия. Эдди блейни Меня здесь всякий знает. Я я могу вас встретить, маленькая мисс, и... Сегодня вечером я не могу, мистер блейни Я должна пойти в одно место. О, я должна. А завтра?» Завтра в воскресенье, маленькая мисс. Есть такие загородные места, которые держу пари вы никогда не видели. И старый доктор Штраус велит вам в короткий срок познакомиться с ними. Загород? Да. В чем вы нуждаетесь? Это свежий воздух. Вот что вам необходимо, маленькая мисс. У вас личика, как у всех комнатных существ, хорошенькая, но бледная. Вы, вы ведь не думаете, что у меня в самом деле — Что-нибудь есть, не правда ли, мистер блейни Конечно, нет. У меня для вас найдется столько сюрпризов, что ваши щечки запылают ярче, чем от любой аптекарской стрепни. Смех и слезы слышались в ее голосе. — Вы хотите сказать, что загородные прогулки делают это, мистер блейни Золотые слова! — Но вы... вы ведь не доктор. — — Нет, но я не старался за эти три года здесь быть глухим, немым и слепым. Я всегда сумею отличить. Вы вовремя начинаете, маленькая мисс. У вас в легких ни малейшего шума. И кровью держу пари, вы так никогда не кашляли. «Да — Да, — вскричала она, улыбнувшись. В голосе ее появилось еще больше слез и смеха. Тогда я сегодня вечером пойду в шесть, мистер Блейни. Прекрасно. А как насчет завтра? Вокруг масса великолепных загородных мест, где можно подышать свежим воздухом. И я хотел бы показать вам это. Держу пари, вы не знаете, что такое ингельсайдские леса. Горючие ли это материал или закуска к завтраку? Не знаете ведь? Нет. Делали когда-нибудь ночевку? Как? Спали когда-нибудь под открытым небом, в спальном мешке? Послушайте, за кого вы меня принимаете? Видели когда-нибудь восход солнца? Или пробовали когда-нибудь посмотреть вверх и увидеть несколько дюжин или пару тысяч звезд, мерцающих одновременно? Послушайте, мы ведь не собираемся провести дуэт из Водевиля? Черт возьми, хотел бы взять вас за город» и познакомить с некоторыми явлениями вне шестого авеню если только я не слишком заработаюсь маленькая мисс мне завтра в два часа надо быть в одном месте мистер мистер бленни но утром я могу поехать если если это с моей стороны не выйдет похожим на поведение зеленой дурочки утром превосходно но где кто аннанцаапала что то на клочке бумаги и вложила ему в руку. «Сараджук! Какое славное имя! Ба, я знаю то место, где вы живете! Я знаю массу людей, приходивших из тех мест. Одно время я и сам жил там, в районе Генри-стрит. Я зайду к девяти, маленькой мисс, и представлю вас природе. Не так ли? Они ведь в клинике не сделают больно, мистер Блейни. Я снова начинаю бояться». — Стыдно такому хорошенькому существу, как вы, бояться. Много перевидал я таких же, с бледными лицами, с постоянным глухим кашлем. На прошлой неделе была здесь молоденькая девушка, думавшая, что она уже готова для путешествия туда. не все из-за того, что резиновый корсаж ее стал несколько свободней. — Стыдно маленькая мисс. Нечего падать духом. Погодите до завтра, пока не увидите того, что я вам покажу за городом желтеющую листву, грибы. У нас там будет настоящий сердечный разговор наедине не так ли? — О, мистер Блэнни, не чудак ли вы? И, смеясь, она поспешила выйти из комнаты. В субботние вечера у Шарки в подвальном кафе и танцевальном зале царила атмосфера ожидания. Особые мраморные столики грубками были расставлены тут и там, по блестящему полу танцевального круга. Запахи хмеля, опилков и кухни носились в легком тумане, окутывавшем помещение. Девушки с белыми лицами, красными губами и низкими вырезами сидели одиночками у столов или вдвоем с мужчинами, слишком старыми или чересчур молодыми, и равнодушно ели, но пили они с большим удовольствием. Под трупным полотном на котором изображены были Нагая-Психея и, и юноша с желтыми пальцами, певший песню любви, играла пианолом. Одна из женщин, одиноко сидевшая за столиком, бесстыдно разразилась истерическим плачем, склонившись над молочно-зеленым напитком, и официант не слишком вежливо выпроводил ее вон. В семь часов в фойе встретил встретилась с Чарли Чеббом. Он скользнул к ней и вполне открыто поцеловал ее в губы. У Шарки всякая девица так же хороша, как и ее губы хороши для поцелуя. — Не надо, ты не должен! Дрожа она отпрянула, ее лицо покрылось синевой и приняло ледяное выражение, а он рассматривал ее, искривив свой рот. — Тссс, ишь ты какая! И гордая, и бледнолицая, и опоздавшая, все сразу, не так ли? Послушай, такие вещи на меня не действуют. Пойдем, я голоден. Я не хотела крикнуть, Чарли, но только ты меня напугал. Я подумала, что это один из тех молодчиков, которые здесь слоняются. Они выглядят все такими болванами. Я, ты знаешь, меня никогда это место особенно не привлекало, Чарли. Начинаешь становиться придирчивый, а? Нет, нет, Чарли, нет, нет. Они уселись за маленький столик. «Сегодня, малыш, никаких чувствительных сцен. Я-то, знаешь, не нанимался быть больничной койкой. Но ты мне нравишься, даже когда ты бледна, как сейчас вот. Почему ты меня сегодня днем и после работы за нос водила. Новый паренек? Меня, ты знаешь, этим не собьешь. Ты, маленькая бледнолицая прелесть!» Мне надо было кое-куда пойти, Чарли. Я чуть было совсем не раздумала прийти сюда сегодня вечером, Чарли. Что ты будешь есть?» «Я не голодна». «А пить?» «Нет». Он посмотрел на нее поверх засаленной карточки меню. «На что ты похожа в таком случае? Ты маленький, бледнолицый, большеглазый чертенок». «Чарли, я... я имею тебе кое-что... кое-что сказать. Я... мне принесите рагу телячье и светлое пиво. Ты что возьмешь, маленькое бледнолице?» Немного молока, и она думает с хмелем, человек. Нет-нет, молоко, я говорю, молоко с гренками. Молоко с гренками, я должна это пить. Почему ты не даешь мне говорить, Чарли? Я должна с тобой поговорить. Он сразу стал серьезным. Что тебя волнует? Молоко с гренками, человек. Скажите им на кухне, что у дамы разболелись зубы. В чем дело, прелесть? И он, перегнувшись через стол, запечатлел новый поцелуй на ее губах не надо не надо не надо ради бога не надо она закрыла свое лицо руками но такая дрожь охватила ее что они бессильно упали и открыли совершенно искаженное личико. ты не должен чарли не должен этого больше делать в течение в течение трех месяцев ты ты не должен Он наклонился над столом. Его голос был подобен граду. Ледяной, тонкий и режущий. — В чем дело? — Собираешься бросать? — Нет, нет, нет. — Завела другого паренька. — Он тебе больше нравится? — О, не может, королевна, бросить меня первый и на этом успокоиться, малыш. Я, может быть, по натуре мягкосердечный парень но не может королевна бросить меня первой и успокоиться на этом. Спроси обо мне всех здесь, они меня знают. Если в этом маленьком дуэте кто-нибудь из нас и будет первый бросать, то это будешь не ты. В чем дело? Выкладывай! Чарли, это не то, клянусь, это не то. Что же тебя тогда волнует? Я тебе скажу. Нам некоторое время надо отдохнуть. Мы на время должны прекратить наше гуляние до... Только на небольшое время. Три месяца, — сказал он, — поправит меня. О, это был славный старый доктор. Я была в клинике, Чарли. Я должна была пойти. Кашель, этот кашель, разрывал меня надвое. На меня не похоже ведь жаловаться. Я никогда об этом много не говорила, но по ночам... Все эти поты, кашель и стреляющие боли разрывали меня надвое. Нам некоторое время надо отдохнуть, Чарли. Только на... Ты больна, Сара? Его мысленисто-бледное лицо утратило оттенок оживленности. Больна? Это не так, Чарли. Он слово дал, что это не так. Славный старый доктор с бакенбардами, он слово дал мне. У меня только начинается. Но захватила я вовремя. Это еще не настоящий случай, Чарли. Я клянусь памятью моей матери, что это еще не то. Что не то? Это не то. Воздух, сказал он. Правильная жизнь, ранние часы и всякое такое. Я должна уйти со складов. Он достанет мне работу. Славный старый человек. Открытые окна, правильная жизнь. Никаких-никаких танцев и прочего на некоторое время, Чарли. «Только три месяца, Чарли, и тогда...» «Что?» Спрашиваю я. «Это не то, Чарли. Клянусь, это не то. Только одно левое небольшое поражение основания в самом низу. Чарли, перестань на меня так смотреть. Это не настоящий случай. Не настоящий. Это не то. Что не то? Т... Т... Т... В... С... Только левое в самом... Нет, ты, ты, проклятие, ужасное, как раскаленный уголь, сорвалось с его губ, и совершенно подавленный он отпрянул. Ты, ты его поймала и спокойно подпускаешь меня. Ты поймала его, а он ловит, как смерть. Ты поймала его, ты, бледный дьяволенок. И пытаешься соврать об этом. Ты, ты, Чарли, Чарли, ты поймала его и допускала меня есть его из твоих губ. Ты дьявол, ты дьявол, ты дьявол. Чарли, я, я мог бы убить тебя. Пусти меня вымыть мой рот. Ты поймала его, и если ты поймала его, то и я поймал его. Я поймал его, я поймал его, я, я. Он отскочил от стола подавленный, заикающийся, лицо его было перекошено от страха. Целый час сидела она там, ожидая, сложив руки на коленях. Глаза ее становились все больше, больше. Блюдо с рагу покрылось тонкой пеленой грязи, и пиво в кружке перестало пениться. Официант ухмылялся. Через некоторое время она расплатилась за еду из своего нового конверта с жалованием и вышла на воздух. Один раз на улице она громко застонала, уткнувшись в носовой платок. В громкой жалобе есть какое-то облегчение. Ее путь лежал через темные улицы, где людские тени прячутся в черных углах. Кто-то бросил ей оскорбительное замечания. И она побежала и остановилась только у порога своего дома, наполовину лишившиеся чувств, тяжело дыша от усталости, закинув голову назад и устремив глаза вверх. Над узкой улочкой мерцали звезды. Сотни, мириады звезд. Трудно найти слова, которыми бы можно было описать все то горе и вражду которые выпадают на долю таких, как Сарджук, как Гетти Кракоу, как Эдди Блэйни. Тем не менее, сердечный надрыв миссис Ван Несс, связанный со смертью ее китайского терьера Уанга, запечатлевается в колонке на первой странице утреннего издания газет. Ее изжога, результат полуночной порции снотворного и напряжения – испытываемого ею при выполнении совсем недавней роли корреспондента, дает ей право на роскошный номер в частном санатории. Вивекционисты полагают, что собака менее чувствительна к боли, чем человек. Так что людские вивекционисты, врачи тоже, при выполнении своей работы, предшествующей получению доступа к материальным благам, Больше и охотнее занимаются горестями и злобой, выпадающими на долю привилегированных классов. На химический анализ показал бы, что осадок соли в слезах Сараджук и миссис Ваннес одинаков. В самом деле, когда однажды в золотистое воскресное утро октября Сараджук вышла из трамвая, ее сердце билось сильнее, И с большей радостью, чем сердце миссис ваннес в час завтрака, когда, откинувшись на своих подушках в наволочках из лучшего полотна, она подвергалась электрическому массажу четырехдолларово-часовой массажистки, которая старалась заставить течь сильнее в жилах кровь своей пациентки. Эдди Блэнни вежливо помог саре сойти с подножки, поддержав своей рукой кончик ее локтя, и секунду оба они стояли, ошеломленные посреди дороги, пока трамвай жужжа не умчался, оставив их с природой, представшей перед ними окрашенный в желтые, красные, зеленые, шафрановые и малиновые тона. Как хорошо! Вот видите, я говорил вам, А вы еще не хотели идти, когда я утром за вами зашел. Пытались увернуться от меня и сегодняшнего самого доподлинного индийского летнего воскресенья. Взгляните! Терпение! Знайте, что мы еще и не начали, если вы думаете, что это самое лучшее. Давайте пойдем к той рощице. Ее губ были приоткрыты, и румянец разливался по щекам, очерчивая темные круги горя под ее глазами. «Давайте поспешим». «Ясно. Туда-то мы идем. Прямо в то место, где деревья выглядят, как будто они в огне. Но, черт возьми, это ничто по сравнению с теми местами, которые я здесь знаю. Это еще не то. Погодите!» Он пылал вдохновением в своей роли проводника, и каждое ее радостное восклицание — удваивала его радость. — Вы думаете, что это великолепно? — Погодите, вы только погодите! Черт возьми, если это вам нравится, то что же вы сказали бы о ферме? Дайте только добраться до вершины горы! Опавшие листья, помятые как бумага, весело потрескивали под их ногами. Сквозь октябрьское покрывало тумана проглянуло красноватое солнце неопределенными красками своими, похожие на опал. между деревьями, подобные змее, извиваясь, ползла тропинка, и они следовали за ней, разбрасывая лежащие перед ними листья, останавливаясь, бросая взгляды по сторонам, вскрикивая. — Я, честное слово... Э — -э, мистер Блэнни! — Эдди! — Эдди, я... Я никогда этого не испытывал, я никогда не была так, так... Ой, я не могу это сказать!» Слезы навернулись у нее на глаза. «Конечно, вы никогда не были. Я также никогда не был до того...» «До чего?» «До того, как мне необходимо стало». «Стало необходимо?» «Да, именно так. Кровохарканье все время. Одиннадцать месяцев только кровь и видел». «Вы?» — Да, три года назад. Похож был на привидение. — Вы такой большой и сильный! Он улыбнулся ей, и его зубы сверкнули. — Видите, маленькая девочка, если вы имели право испугаться, то я-то как по-вашему? Я видел ваш листок в клинике вчера вечером, и вы не имеете никакого права выглядеть такой грустной, какой вы были утром. Если вы думаете, что можете чего-нибудь бояться, то посмотрите как-нибудь в клинике мой старый листок. Они сохранили его, чтобы показывать другим. Следовало бы вам видеть меня в тот день, когда я покинул упаковочное отделение того самого Титаника, и тогда решить, надо ли чего-нибудь бояться вам. — Вы? Вы там работали? — Шесть лет. — Я... «Я больше не боюсь, Эдди. Честное слово, больше не боюсь. Еще бы! Они вас даже на ферму не посылают. Нет-нет, они достанут мне работу, настоящую работу на открытом воздухе. Славный старый доктор с баками. У меня не настоящие Эдди, только нижняя доля одного легкого. Это ведь не настоящий случай». «Ну, конечно, я полагаю, что нет. Конечно, нет». «Три месяца», — сказал он Эдди. Три месяца вот такой правильной жизни, и воздух, и всякое такое, и я буду, — сказал он, — круглый, как персик. Сказал он это сам, я его не спрашивала, так я была напугана. Круглый, как персик. Вы этих ребят в клинике не собьете, маленькая мисс. Когда они меня взяли со складов, то единственное понятие о вешних водах я имел в связи со струей из водосточной трубы. И даже когда они меня привезли на ферму, а я был взрослым парнем, то в течение недели я принимал пение петуха за штуки какого-нибудь повесы. Против этого вы ничего не скажете, маленькая мисс? Этот славный старый человек с баками достанет мне работу, а через три месяца я... Пустяки, три месяца. Это, братья, и через три месяца не пустят вас на старое место. Они ко мне проявили особое расположение, потому что я по болезненности побил рекорд. Но и так они никого не пустят на старое место, если у него есть хоть некоторый шанс на выздоровление. Когда они меня вылечили, разве они меня послали обратно в это упаковочное отделение в подвале? Как бы не так. Посмотрите-ка на меня теперь, маленькая мисс Конторщик их крупнейшей выставки. В три месяца я выгоняю до девяноста долларов. Можете вы что-нибудь возразить? Девяносто долларов от этого попадали бы в обморок все корабельные конторщики в мире. Черт возьми, это... это здорово! И... смотрите, смотрите! Сливы! Золотистые груда их лежала у основания дерева. Темные, налитые... Каждая готова и лопнуть от зрелости. Вот попробуйте одну, маленькая мисс. Они замечательны. Есть их? Ясно? Она слегка надкусила одну и затем с аппетитом взялась за них. «М -м, хороши. Хотите еще? М -м, мой рот, о мой рот. Ах, вы маленький зверек. Глядите, у меня с ртом то же самое. «Будто в узел стянут! Ах вы, маленький зверек!» Он подхватил ее под руку, и по хрустящим сухим листьям они взобрались на каменную площадку на склоне горы и оглядели пылающие поля. Из долины, расстилавшейся под ними, дым от горящих груд листьев, взвиваясь спиралью, доносил до них едкий аромат. «Видите там это дерево? Это дуб!» Посмотрите, он вырос из такого маленького желудя. Видите, это вот желудь. И в начале дерево было не больше этой штучки. Не валяйте дурака. Но она улыбалась, ее свежие губы были полуоткрыты, и навернувшиеся слезы застилали ей глаза. Здесь вот, сядьте здесь, маленькая леди. Погодите, я расстелю газету. — Черт возьми, как бы я хотел, чтобы вам не нужно было к двум часам возвращаться в город, маленькая леди. Мы бы могли провести тут, за городом, великолепный денек, позавтракать на ферме, поглядеть на заход солнца и всякое такое. Замечательный денек имели бы мы, если мне не надо возвращаться, Эдди. Его лицо растянулось в самую широкую улыбку. — Вот это славно! Это просто славно. Тишина. Что вы думаете о маленькой леди, сидящей здесь, такой хорошенькой и всякое такое? М -м, ничего. Ничего? О, наверное, что-нибудь думаете? Слезинка упала на ее щеку. Ничего, честное слово, только я чувствую себя счастливой. Именно это вы и должны были чувствовать, маленькая леди. Через три месяца, если... О, ну не смешна ли я? Это будет большим праздником, не правда ли, маленькая мисс? Большим праздником для нас обоих. Вы будете здоровы и крулые, как персик, а я ракетой взовьюсь по заработной ведомости. Смех сорвался с ее губ, прежде чем еще высохли слезы. Через три месяца я не буду больше ТВС, даже не на капельку! -с! На ферме нам и произносить это не разрешалось. Предполагалось, что мы даже не знаем, что эти буквы означают. Вы разве не знаете, что они означают, Эдди? Конечно, я знаю. Он нагнулся к ней и нежно взял ее руки в свои. Т.В. -э Трю-блю. Чистый голубой цвет. Вот что они означают, маленькая леди. Рукой она почувствовала биение его пульса.